Глава одиннадцатая. Прав был товарищ Сталин, когда говорил, что кадры решают все. Впрочем, как был прав и Петр Третий, в свое время активно приглашая меня и семью Терновых на роль палачей, потому как нормальные исполнители – редкость и ценность. А вот ненормальные, наоборот, способны устроить настоящую катастрофу. Некомпетентность и подвела этого индейца, решившего метнуть в меня вырытый кадархиаллой топор войны, то есть паразаичный томагавк, прямо во время небольшой конференции, посвященной новому виду спорта – гритболу. Наверное, сын диких прерий, умудрившийся пробраться в один из городских залов, где я выступал, был слегка не в курсе этих странных аппаратов, которыми белые люди фиксируют фото и эфирозапись. Поэтому, когда отскочивший от защиты топорик проломил грудину одному из операторов, а пуля из моего револьвера нырнула молодому индейцу в кишки, это все оказалось запечатлено с нескольких ракурсов. Затем, разумеется, началась буря. Журналисты очень не любят, когда их убивают, но очень любят истории, будоражащие публику. Мне даже не пришлось как-то изворачиваться, просто намекнул на легко проверяемый факт того, что за долгую историю правления графа Хайтауэра на территории мегаполиса индейцы и их племена категорически не привечались. А раз сам граф сейчас то ли пропал при таинственных обстоятельствах, То ли превратился в короля монстров, как величают того несуразно огромного дракона. В общем, картина о том, что у индейцев проблемы не с графом, а с жителями города, нарисовалась почти без моего непосредственного участия. А вот следующее, в которой я случайно оговорился, что краснокожие, в отличие от всех остальных жителей Сердечника, ни грамма не пострадали от месяца каскадов, а наоборот – крайне лихо заработали наемничей в пострадавших городах. тут уже да был сознательный ответ к архиале ступавшему по краю. а Келла промахнулся. что тут еще можно сказать а закрутившийся возни уклонился. На независимое расследование дал вялую отмашку, чем еще сильнее убедил присутствующих в озвученных версиях инцидента, а затем нарушил всю идиллию, банально закрыв мероприятие до того, как перевозбужденные люди сумели успокоиться и задать вопросы по существу. Тем самым я их оставил без гритбола, но с жесткой необходимостью что-то написать. Праздное, удачное утро, плотным обедом я получил звонок от жены, также похваставшейся полным успехом. Об эффективности терновских хранителей она ответила нехотя, отметив, что мои наработки увенчались полным успехом, из-за чего княгиня Дайхарт лишь с большим трудом убедила журналистов, что перед ними не ужасная модель карателя будущего, а мирный пожарник. Тем не менее Михаилу Тернову определенно следует готовиться к шквалу звонков по поводу новой разработки. На этом она повесила трубку и отбыла через кого-то из взятых с собой истинных назад в Аркендорф. Следом разговорник зазвонил еще раз, демонстрируя незнакомый номер, но я все равно ответил. «Хозяйничаешь в моем логове?» – рычащий голос Хайтауэра был узнан сразу. «Бросаешь союзника и предаешь договоры по любому поводу?» Вопросом на вопрос ответил я. «Ты мне не союзник, человечишка, а ты мне не указ, лживый дракон!» Отрезал я. «Хочешь, чтобы я тут все бросил и ушел? Запросто! Только это теперь не твое логово и не твоя земля! Ты сам все разрушил, когда повел себя как животное!» «Как ты смеешь!» Ярости в голосе бывшего графа даже поубавилось. «Я тебя не оскорбляю, а говорю как есть», — Акстамеля вздохнул я. «Ты разрушил все, поддавшись своим импульсам. Теперь для всего мира, что для людей, что для общества, ты просто огромное и смертельно опасное чудовище, с которым будут вести войну на уничтожение. В этом виноват только ты сам». Молчание в аппарате тянулось пару минут. Но Тро требует от меня наказать тебя за дерзость, человек!» Наконец разродился дракон. «Мне не составит труда сжечь Аркендорф и твое княжество, разрушить все твои заводы и предприятия. Только в том случае, если я не вызову тебя на открытый бой!» Перебил я его. «На который. «Я могу явиться после того, как выполню свои угрозы, червь!» — рыкнул эта сволочь. «Поэтому слушай! Ты можешь послужить мне, а я могу отплатить тебе за это!» «Как? Ты сам назвал меня огромным и смертельно опасным чудовищем, сможешь догадаться!» «Иметь два оружия массового поражения лучше, чем одно!» «Слушаю тебя, Аксабелех. чего ты хочешь?» «Так меня еще никто не называл». «Два? Два?» – уверенно соврал я. «Пока что». А Разумеется, он хотел дракариса. Не просто так, а ограниченного пространством, закрытым моим коваром, чтобы тварь не могла никуда деться. «Ты предлагаешь мне придумать, как заманить бессмертную тварь, известную своей хитростью на всю планету, в пространство, откуда она не вырвется?» Чуть не хрюкнул я в трубку. «Нет, я не столь высокого мнения о тебе!» Саркастически уронил дракон. «Я предлагаю тебе создать такое пространство, а я укажу где, но не по разговорнику, прибуду лично. Скоро!» «Надеюсь, не в форме дракона?» «Не считай меня идиотом смертный. «Как будто ты представил мне выбор, кем тебя считать!» Выключив разговорник, я глубоко задумался. Предлагаемое этим летающим крылатым небоскребом было заманчиво. Обещало варианты и перспективы, но следовало очень серьезно подумать перед тем, как принимать финальное решение. Кого предать?» Акстамелеха, Дракариса, их обоих, общество? Если последнее, то как? Право на ошибку нет в любом случае. Дракона пришлось ждать почти неделю. За прошедшие шесть дней я сильно вымотался морально, ожидая от жизни самых разных пакостей, Начиная от козни Дракариса и заканчивая суетой с командами грядущего матча по Гритболу. Но все обошлось. Как раз заканчивая в очередной раз объяснять отходящим отражу мужикам технику безопасности с свежедоставленными доспехами, я и удостоился чести лицезреть дракона. Не простого, а замаскированного. Чтобы никто не узнал графа Хайтауэра, он добавил себе десяток сантиметров в росте, столько же в плечах, а волосы сделал блестящими и шелковистыми, то есть длинными, гладкими и блондинистыми. В целом, нельзя сказать, что протолкавшаяся ко мне громадина плохо замаскировалась, просто потому, что на ее лицо мало кто обратил внимание. Нависающий на двухметровым мной супер мужик попросту вызывал у всех окружающих дам спонтанный оргазм, а у мужчин нечто другое, но тоже явно связанное со спазмами в организме. Здравствуйте, ваше сиятельство! Прогудела низким басом эта машина смерти, даже не думая кланяться. Я бы хотел попасть в команду. Что же? «Это должно быть интересно!» – сдержанно кивнул я. «Идемте, обсудим наедине!» В спину нам раздалось сдавленное. «Если это будет в броне, он сам на всю команду потянет!» «Плюс тихие уверения, что против этого они на поле не выйдут!» Чешуйчатый паразит лишь самодовольно ухмыльнулся, слушая комментарии, чем и продолжил заниматься в мобиле, пока я вез его в номер отеля. Видимо, Дракону сильно понравилось, что я не осмелился поселиться в его домах, пывшем. Хотя, на самом деле, мне приходилось постоянно менять свое расположение из-за фокусов, выкидываемых книгой. К примеру, сейчас у меня в багажнике находился уже с десяток вещей, которые Дракарис бы с восторгом забрал в свой музей чудес в Санкт-Петербурге. Две из них были живыми, а одна даже пыталась разговаривать. «Первое, что я хочу уточнить, — начал я, как только мы оказались в номере с бокалами виски. Меня не интересует ничего из того, что у тебя есть, и не интересовало никогда. В городе я остался лишь потому...» что эта территория максимально удобна. Здесь нет никаких полюсов власти, способных причинить мне неприятности. С этим мы определились. Нет полюсов, кроме меня, самодовольно заявил огромный блондин, усаживая в кресло и выглатывая свою дозу алкоголя. Ты уже не власть, покачал я головой. Граф Реджинальд Хайтауэр мертв окончательно и бесповоротно. Есть только дракон для мира, привыкшего убивать чудовищ, даже говорящих «это далеко не ерунда», – благодушно отмахнулся Акстамелех. «Ты прекрасно знаешь, как работает политика. Предложи я любому крупному правительству то, что предложил тебе, и мне на блюдечке с голубой каемочкой принесут все, что угодно. Земли, города, рабов, сокровища». Вы, человеки, отдадите что угодно за такой козырь. Стоит мне только захотеть, и через неделю этим континентом будет править Кадархиалла. Не будем спекулировать, поморщился я. Пока одна страна будет тебя защищать, остальные объединятся против нее. А дальше все вернется на круги своя. Убивать можно не только голой силой, но еще и экономикой чумой, магии. Да-да, не будем, скорчил гримасу Аксамелех. Ты готов меня выслушать? И очень внимательно. Правильно, смертный, слушай очень внимательно. Ибо ты сейчас узнаешь о том, кто был первым гостем из другого мира на этом нелепом шарике грязи. Это был я. И был я задолго до того, как здесь появилась книга. От такого выступления я даже прекратил прикидывать свои шансы запулить в козла шаром о шара и начал слушать. Дракон просто-напросто прилетел в свое время на сердечник, а затем затихарился здесь, впав в большую спячку и проснувшись лишь тогда... когда на планете стали практиковать магию. Примитивную, убогую, невероятно сложную в освоении, но все-таки магию. Полагая ее родимую предвестницей прогресса, Аксамелех начал чередовать периоды спячки с периодами активности, время от времени становясь частью человеческой цивилизации. А опускаться до того, чтобы помогать людям, он не собирался – А вот наблюдал с удовольствием. И он был там, в шумере, когда появились первые гримуары в виде каменных и глиняных плит, на которых были выписаны заклинания. Смеялся над ними, проливая выдержанное вино на свою грудь, обнимая роскошных персидских дев и пиная униженно кланяющихся рабов. Ему казалось весьма забавным то, что эти тощие обезьянки, не в силах запомнить даже маломальски простой заклинание, додумались доверить знания мертвой материи. На фоне других волшебных обезьянок, всячески тужащихся с развитием собственной памяти, это казалось криком отчаяния. Стоит ли говорить, что дракон спустя несколько десятков лет поперхнулся вином, Наблюдая ни много ни мало, но магический инструмент в виде книги, чьи возможности были равны тренировавшемуся всю свою жизнь магу. Да, всего лишь несколько десятков приемов магии, но, чтобы их использовать, нужна была только энергия и ничего более. Я решил изучить этот феномен, узрев в нем будущую опасность для себя, пояснил вальяжно развалившийся на диване дракон. Мне показалось, что люди смогут создать нечто чудовищное, буквально бога магии, сокрытого в предмете, который можно носить с собой. Допускать же подобного было нельзя. Все должны знать свое место. Поэтому я ожидалось, что принялся за исследование или расспросы магов, но дракон, как я с сожалению понял, остался драконом. Аксамелех начал коллекционировать ранние поделки персидских волшебников, пытаясь понять, каким образом человечество пришло к принципу построения трехцепного гримуара, вершины человеческого гения на тот момент. Не все владельцы нужных ему предметов отдавали их добром, Так что ящерица все сильнее и сильнее увлекалась сбором, даже попав в учебники истории, как некий мифический герой, неуязвимый к магии. Вопрос, а не было ли это твоим основным мотивом, я благоразумно задавать не стал, но для себя сделал выводы о том, каким именно образом тысячелетнему существу не надоедает жить. Он просто дурак. по и окончился великий поход дракона за знаниями. Идя по своей дороге приключений, Акстамелех наткнулся на бредущего навстречу волшебника, с которым решил пообщаться до того, как дать ему по голове и ограбить на всю магическую мишуру. А волшебник ему популярно объяснил на чистом шумерском языке теорию магии, где материалы, из которых создают гримуары, имеют определенный запас прочности и проводимости, поэтому, несмотря на все торжество местной магической науки и потенциал таких полезных книг, он, потенциал, конечен. После чего успокоенный дракон, даже не став убивать деда, вернулся к себе в Шумер, провел там несколько опытов, банально подавая уйму магии в различные материалы и наблюдая за их разрушением, после чего заснул. Конец истории. «Но собранное мной осталось», — пояснил смысл басни Акстамелех, допивая виски. «Из-за этого мы с Дракарисом в свое время исцепились. Он хотел порыться в моих сокровищах, эта гиена». «Не слушал, когда я ему говорил, что все они пребывали в моих руках, и книги промеж них нет. Когда эта дрянь пригрозила натравить на меня все общество, я напал. Однако он не натравил, не знаю почему». «Теперь ты хочешь использовать этот древний хлам как приманку?» – утвердительно сказал я. «Не испытывай судьбу смертный! лениво огрызнулся дракон. «Не только эти начальные гримуары. Саму сокровищницу пусть и малую. Ты заманишь в нее дракариса, Удерешь через портал, А я пламенем выжгу эту тварь». «Ты готов пожертвовать своей сокровищницей, Чтобы на пару дней избавиться от него?» Удивился я. «Телокрадом плевать на смерть тела». «Ты не знаешь о свойствах пламени драконов». Паскудно улыбнулся блондинистый гигант. Это одна из причин, почему эти твари не решались меня трогать. Мой огонь способен серьезно опалить любую душонку, заставить ее содрогаться в муках довольно продолжительное время. Когда я спалю Дракариса, пройдет минимум год перед тем, как он сможет вернуться. А игра... Идет к завершению. Что если, подумав, решил задать самый важный вопрос я, у нас получится? Ты спалишь Дракариса, так? А потом, к примеру, я тебя призову туда, где ты, отдавая долг, спалишь все остальное общество. Всех разом. Глаза гиганта превратились в узкие щелки. Ты нашел книгу? Немедленно спросил он, напрягаясь. Нет. Мне не нужна книга, чуть ли не по слогам проговорил я, прямо глядя в глаза дракону. Но конец игры близок, и я подумал: а что если останется всего два участника? Или, если говорить прямо один? Аксамелех буквально онемел, уставившись на меня, как на второе пришествие. Он сидел, лупая глазами. Хватал ртом воздух, а затем, выдохнув так, что по комнате загуляли ветры, начал хохотать, как припадочный. От его ржания даже стекла в окнах жалобно дрожали. А я сидел, улыбался, поигрывая остатками виски в бокале. «Договорились!» – грохнул, отсмеявшись, дракон. «Это чудесно!» Если у нас получится с дракарисом, то мы повторим это с остальной стаей крыс, и пусть книга выбирает, ха, ха, из одного. Из одного. Улыбка вышла чуть кривоватой. Я всего лишь человек. Мне не дано познать книгу, но я этого и не хотел никогда. Ха. Когда их обугленные души выдают отсюда, хотел бы я посмотреть на рожи этих тварей. Веселился дракон. Пришли сюда незваными, промариновались столько лет, а потом оказались выставлены в пустоту ни с чем. Достойно, годно, ничем не хуже твоего гридбола. Будь это в моих силах, я бы тебе право стать драконом. Но сначала репетиция. Не переставая улыбаться, вставил 5 копеек я. С дракарисом. Ха, репетиция? Хорошо. Сейчас я тебе все поведаю подробнее. Подробнее для этой твари значило лишь рассказать о том, где находится сокровищница, а также пообещать прямо сегодня заняться ее защитой так, чтобы в нее могли зайти живые, к примеру, я, а не только дракон. Магия древней чешучатой сволочи надежно защищала ее имущество, окутывая каждый дюйм внутренней поверхности строения, находящегося, разумеется, под землей. Акстамелих, покрутив в руке начиненную коваром пулю, уверенно заявил, что магические возмущения на стенах его нычки и в воздухе, наполняющим ее, уверенно замаскирует ковар, разумеется, после того, как он все приготовит. Дракон, конечно, не подал виду, но я и лорд в моем черепе, внимательно прислушивающиеся и приглядывающиеся к беседе, успели заметить замешательство, проскользнувшее на рожи акста Мелеха, когда тот щупал кусочек иномировой смолы, уничтожающий магию. Ящер определенно понял, что его магия сломается, столкнувшись с коваром, а значит, что его решение убить меня впоследствии при любом удобном случае гарантировано.